Никаких следов. Ни машины, ни человека, ни верблюда. Барханы, барханы. Однообразные фиолетовые горбы холодного песка. Это и есть пустыня. Ее царство. Ее мертвенное торжество. Мити вернулся к машине. С добрым утречком. Как спалось? Слушайте, где же лагерь? Я что-то никаких следов не обнаружил. Да я соврал насчет лагеря, Борис Иванович. Чтобы вы не расстраивались, на ночь глядя. Значит, что же такое? Просто-напросто вы... Ну, я виноват, Борис Иванович. Я, я, я виноват. Ну, речь ты бейте меня. Ну, что теперь делать? Сейчас будем мотор прогревать. И куда ехать? Я предлагаю такой план. Ехать сейчас к западу. Там барханы пониже и легче будет проехать. А затем при первой возможности поворачивать на юг. Круто на юг. Узбоя остался на юге, надо ехать к Узбою. Как, Борис Иванович, согласны? Пожалуйста. Я уже ничего не понимаю. Ясно одно. Ехать надо сейчас же, пока не наступила жара. Сейчас и двинем. Где-то за холмом должны быть цветы. Море цветов. Запах лилейных. Вы чувствуете? Когда их много, они пахнут мощно и сладко. Видите ли, всегда грустно расставаться с местом, где ночевал или провел несколько часов. Даже вот с этой бедной котловиной, с этим костром, с запахом цветов из-за холма. Здесь остается что-то моё, неповторимое. У вас нет такого чувства? У меня нет. Странный вы человек, ей-богу. Сейчас надо думать, как выбираться из этой бедной котловины, И вообще, доехать живыми, а вы философствуете. Залезай. Жив будем, не помрем. Будь уверен, Борис Иванович, как пташки долетим. Это я уже слышал. Сумрак быстро редел, в воздухе потеплело. Вскоре машина повернула на юг. Барханы стали положе, но по-прежнему были безжизненны. Ничто не напоминало здесь о присутствии человека. Солнце ползло все выше, день наливался зноем. Теперь на целине машина шла очень медленно. Все трое молчали. угнетённые тревогой и голодом. Ну всё, привал. Перекусить надо. У меня последний огурец есть. У меня остатки сухарей делим по-братски. Ага. А пока пойду разомнусь. Смотрите, какая штука. Размером с небольшую дыню. Возле саксаульщика нашел. А жрать ее можно? Ну, нет, вряд ли. По всей видимости, это паразит сексаула. Да, это, безусловно, паразит. Пожалуйста, редуцированные листочки. Интереснейший экземпляр. Хм. Так надо записать. Последние часы его жизни были озарены радостью необыкновенной находки. Жара! А черепах-то пропасть. Ну, Надо ехать. Смотрите, верблюд. Где? Да вон, на бархане. А где? Да вон, ну вдали. А вон еще один. И ещё живые верблюды. При них должны быть живые люди. Ну, вот так и есть. Он кибитка. Пойдемте заглянем в кибитку. Я с вами. Борис Иванович, подойдите сюда. Что там? Да старик лежит. Что с ним? А да шут его знает. Не мучит не телится. Ясхан. Бабай, на Ясхан как ехать? Ясхан надо. Это к нам непонятно. Старик еле дышит. Отдает богу душу, а вы пристаете к нему с Ясханом. Да нет, ну просто болеет. Может у него попотач, а может его что похуже, чума например. Как думаете, Борис Иванович? Посмотреть надо. Ну-ка Не везет, ну прямо беда как не везет. Попить что ли? Хотите?